«Напрягая все свои силы, отстаивает свободу и независимость своего государства», говорилось в нем, «Народное партизанское движение на нашей территории, временно захваченное немецкими оккупантами, становится одним из решающих условий победы над врагом». Летом и осенью 1942 года ЦК Компартии большевиков Белоруссии перебросил за линию фронта более двух тысяч организаторов партизанского движения, руководителей партийных и комсомольских организаций. В отличие от 1941 года, прошедшие подготовку в советском тылу и посланные за линию фронта организаторские группы были лучше обучены. В них входили специалисты-минеры, радисты, разведчики, они были хорошо вооружены, обеспеченные минно-взрывной техникой, приемно-передаточными рациями. В основном партизанские формирования росли за счет притока местного населения. Народ поднимался против гитлеровских захватчиков. Направлявшиеся в тыл врага боевые отряды и организаторские группы были в большинстве случаев небольшими. Их основная задача состояла в том, чтобы сплотить вокруг себя патриотов стремившихся к вооруженной борьбе с захватчиками. Поэтому партийные органы заранее закрепляли эти отряды и группы за определенными районами, где пополняемые добровольцами они вскоре превращались в крупные партизанские формирования. Уже к осени 1943 года на оккупированных врагом территориях Действовали 24 обкома партии и 370 окружных, городских, районных, комитетов и других партийных органов. Во всех без исключения областях Белоруссии работали подпольные обкомы партии, 185 межрайонных и районных комитетов партии и 1316 первичных подпольных парторганизаций. В партизанских отрядах и подпольных организациях вели борьбу, Более 35 тысяч коммунистов. Всего на оккупированной врагом территории численность советских партизан в годы Великой Отечественной войны достигала свыше миллиона человек, в том числе более 100 тысяч коммунистов. Работа в Центральном штабе партизанского движения строилась в соответствии с режимом работы Верховного Главнокомандующего. Он мог каждую минуту позвонить, потребовать нужную справку и вызвать для доклада. Начальник штаба приезжал часов в одиннадцать, примерно за час до того, как мог позвонить Сталин, и слушал обычную ночную сводку. Рабочий же день Верховного начинался около 12, однако наиболее жаркими часами считались вечерние и ночные. Обычно Верховный уезжал на ближнюю дачу лишь под утро. В распоряжении ЦШПД было много самолетов. Сталин считал бесперебойную действенную связь с партизанскими соединениями и отрядами делом первостепенной важности. Он требовал подробных ежедневных сведений о партизанах, об их диверсионной подрывной работе. По данным штаба, бок о бок с советскими патриотами на территории Белоруссии и других союзных республик Громили оккупантов сотни и тысячи антифашистов из Польши, Чехословакии, Болгарии и других стран. В рядах партизан были и немцы, и среди них будущий герой Советского Союза Фриц Шменкель. В мае 1942 года в ЦШПД пришла оперативная сводка такого содержания. В партизанский отряд перешел немецкий ефрейтор Фриц Шменкель изъявивший желание вести борьбу с немецкими захватчиками. Он проявил себя смелым разведчиком, уничтожает немецких часовых, в бою показал себя стойким пулеметчиком. До своего перехода к партизанам ефрейтор Шменкель служил в артиллерийском полку 4-й армии группы армий «Центр». Покинув свою часть, он долгое время скрывался у крестьян, и однажды зашел без погон и оружия в хату к крестьянину Михаилу Яковлевичу Сидорову. Больше жестами, чем словами, объяснил, что он не фашист, что вошел в дом не убивать и грабить, а искать помощи. Семья Сидорова укрыла Шменкеля, помогла ему связаться с партизанским отрядом смерть фашизму в третьей партизанской бригаде имени Чапаева.